Страдания святой мученицы Кириакии В царствовании императора Диоклетиана некий христианин по имени Дорофей и жена его именем Евсевия, будучи бездетными, молились Богу о том, чтобы он даровал им детей, причем обещали посвятить ему свое дитя, если оно родится у них. По их молитве в один воскресный день у них родился младенец женского пола, которому они дали имя Кирикиайки. и искрестили его святым крещением. Воспитывая свою дочь в христианском учении и добрых наставлениях, они сохраняли ее в непорочности, чтобы, согласно своему намерению, отдать ее на служение Богу. В это время воздвигнуто было на христиан гонение, и благочестивые родители с дочерью своей были преданы Императору Деклеанту, который, произведя над ними суд, сперва повелел в течение долгого времени бить их, и потом Дорофея и Евсевию отослал в Митиленскую страну, к правителю Иусту, а Кирикеакию — Винникомедию, Кесарию — Максимиану. Последний, допросив святую и видя, что она тверда и непоколебима в вере, повелел разложить ее на земле и долгое время без милосердия бить ее». Во время этого истязания Кириакия не переставала молиться, и это привело Максимилиана в страшный гнев. Но святая мученица сказала ему, «Не обольщайся, Максимиан, никогда ты не заставишь меня подчиниться твоей воле, ибо мне помогает Бог». После этого Максимиан послал святую Кириакию в покровителю и лариону который, допросив ее, велел, вести ее в идольский храм, но святая помолилась, и по ее молитве произошло сильное землетрясение, причем все идолы, бывшие в храме, попадали на земле и рассыпались в прах. В храм ворвался вихрь и поднял этот прах в воздух, а затем блеснула огненная молния и опалила правителю Илариону лицо, после чего он упал в своего седалища, тут же умер. Тогда пришел другой князь области, сопровитель первого, и, узнав обо всем случившемся, приговорил Кириакию к сожжению огнем. По его повелению раскалена была большая сковорода, и на нее бросили святую. Тут она молитвенно воздев руки, долго молилась, и в это время при чистом летнем небосклоне с неба облако и уничтожило весь жар огня, так что Кириакия осталась совершенно невредимой. После этого правитель повелел привести святую Кириакию на место суда и выпустить на нее разных зверей, но и тут она осталась невредимой, так как зверя вместо того, чтобы бросить на нее, лежал у нее ног. Видя это, многие из бывших здесь язычников уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а святая брошена была в темницу. Спустя некоторое время после этого правитель пришел на место суда и, сев на свое судейское сидалище, приговорил ее к смерти. Святая Кириакия попросила у него разрешения помолиться, долго молилась и, дав наставление сопровождавшим ее христианам, преклонилась к земле и мирно скончалась. Тогда пришли воины, чтобы исполнить над ней судебный приговор, но нашли ее уже мертвую и пришли от этого в удивление. В это время послышался с неба голос, сказавший им, «Братья, идите и расскажите все о великих делах божьих Воины после этого возвратились, прославляя Бога.